В ту же первую минуту встречи академик приметил, больной Анисимов вовсе не опустился. Щеки, лишь слегка ввалившиеся, были свежевыбриты. Одет словно на службе, в хорошо отглаженную пиджачную пару, не изменила темно-серому, аккуратно завязанному галстуку. «Пожалуйста», — продолжал Анисимов, «могу теперь не только по телеграфу вас поздравить». Челышев, разумеется, помнил, на юбилейном заседании была оглашена и теплая телеграмма Анисимова. «Благодарю, благодарю. Дело уже, слава богу, прошлое». Следуя пригласительному жесту Александра Леонтьевича, Челышев уселся на диван. Притулившаяся здесь же диванная подушка была скрыта под горкой газет. Вот тогда-то Василий Данилович невзначай увидел, что сверху лежит тот самый номер известий, где была напечатана его статья. Испытывая неловкость, он отвел глаза, насупился, и вдруг снова встретился со взглядом Анисимова. Тот невозмутимо посмотрел в сторону, будто ничего не заметил. Для Челышева это стало знаком, что Анисимов сейчас не хочет затрагивать некоторых тем, отворачивается от каких-то истин, как бы оберегает себя. Что же и василь Данилович постарается ничем не задеть больного? Мне, Александр Леонидович, тут уже сообщили насчет вашего переселения. Дело хорошее. Анисимов почти небрежно спросил. Вы беседовали с врачом? Да, справился про вас. Челышев действительно, перед тем, как войти к Анисимову, отыскал бородатого заведующего отделением, тот сокрушенно почмокал. Неоперабелен. Справился, и теперь не беспокойтесь, ваше дело на — Отличное у вас будет лекарство, свежий воздух, и начнете поправляться полным ходом. — Вряд ли. — Болезнь затяжная, а ничего. Уж если бы врачи за вас тревожились, то будьте уверены, не рискнули бы послать вас в санаторий. Эта публика рискованно поступать не любит. Устроившись поудобнее на диване, Челышев вытянул длинные ноги. Пожалуй, эта непринужденная поза подействует на Нисимова вернее, чем успокоительные речи. Тот и впрямь снова улыбнулся. Радушно, привлекательно. И все же Горошенко над левым уголком рта чуть скривила эту улыбку. «Черт побери! Теперь Челышеву придется тронуть еще одну тему, о которой... О которой нельзя же совсем промолчать». Я тоже, Александр Леонидович, собираюсь в путь. Лечу завтра в Андриановку на совещание доменщиков. А, -а, -а. вернетесь тогда, подробно мне расскажете, идет. На чем, Василий Данилович, сами-то работаете? В тайне гость изумлен выдержкой Анисимова. Так болен и так собой владеет. Избавил Челышева и себя от трудного разговора насчет третьей неожиданности. Э-э-э! Что моя работа? Заседаю. По два, а то и по три раза на дню. Хотя чего Бога гневить. Не все же попусту просиживаем штаны. Случается мы о стоящих вещах. Да вот только сегодня. Чувствуя, что освобождается от томительной неловкости, неудобные темы, кажись, позади, Василий Данилович сообщает, нынче слушали агломератчиков. Они теперь ходят в именинниках, отработали, отладили выпуск афлюсованного агломерата. об этом авторская группа и докладывала сегодня. он пускается в подробности и вдруг видит сероватые маленькие руки сидящего рядом Анисимова. одна кисть сжимает другую. челышеву памятно, Анисимов так делал и раньше, когда хотел скрыть непроизвольную дрожь пальцев. Василий Данилович спохватывается, вот. Угораздило. Как мог он позабыть, сколь тяжело эта новинка продиралась еще при Анисимове? Ба! Вот ведь о чем можно поговорить. Металлургический комбинат на Шексне. Это, конечно, Анисимову будет интересно. Бросив агломератчиков, Василий Данилович рассказывает, что комиссия, назначенная Советом Министров, отвергла, наконец, всякие сомнения насчет этого комбината. Больное оживляется, даже лицо словно свежее. Уже примерно полгода назад появилась статья, утверждавшая, что завод Нушик Сне, расположенный далеко от угля и от руды,